Глава 30. Нина. Ради бога, объясни, чем ты думала, когда вносила этот пункт в брачный контракт, и ничего мне не сказала. Моё возмущению нет предела, даже бессонная ночь не смягчила эмоции. До сих пор трясет. ведь Королидис решил, что это я настаиваю на верности, что сама внесла этот пункт, а значит, Значит, намереваюсь сама исполнять супружеские обязанности, так он подумал. О, боже, ну и стыд. И он вряд ли изменил мнение вчера вечером, а мне было так стыдно, что я толком не могла ничего объяснить. Промямлила что-то и к себе поскорее удрапала, чтобы в полной мере погрузиться в муки стыда. Вот уж спасибо, любимая подружка. Да успокойся, не ноль. Я же как лучше хотела. Что в этой ситуации может быть лучше? Попрошаюсь с отчаянием. Слушай, ты жена офигенно красивого, очень богатого мужика. Только полная дура не воспользуется ситуацией, чтобы брак из делового соглашения стал настоящим. Тем более, он уже неровно в тебе дышит. Чуть не свихнулся от ревности, когда вас Стео застал, не так ли? Ты об этом откуда знаешь? спрашиваю ослабевшим голосом. А Тео, конечно, он мне все рассказал про поцелуй, что кролизис застал вас. Даже жаль, что твой муж морду ему не расквасил. Будет знать, как лезть к замужним. Добавляет кровожадно. Тут вспоминаю, ведь замечала, что Ида симпатизирует Тео. Становится совсем тошно. Может, она пихает меня к Андреосу так настойчиво только потому, что ревнует к Тео, чтобы у того шансов не было. Но у него и так ни единого шанса. Что касается Андреаса, меня тянет к нему. Это невозможно отрицать. все же есть пределы лицемерия. Но я не могу позволить себе чувства к нему, потому что знаю, он переступит, растопчет, как только добьется желаемого. Выкинет с такой же легкостью, как сделал это с Делией. Есть и ещё более серьезная причина. Стелла Пусть она меня и так уже проклинает, но сейчас я вины за собой не чувствую. А вот если позволю себе допустить реальность отношений с Кролидисом, даже короткий роман будет предательством по отношению к сестре. Я так не могу. Не прощу себе. От отчаянных мыслей отвлекает телефонный звонок. Смотрю на экран. Это Кролидис. Сам записал свой номер в мой мобильный назвав себя нескромной прямо муж дрожащей рукой принимаю вызов да ты еще в универе да я за тобой заеду ты же помнишь про ужин интересуется вкрадчиво. да конечно помню чувствую себя косноязычной с этими бесконечными да Ещё и пялится, внимательно вслушиваясь в разговор. Улыбается. Это ужасно раздражает. Я не хочу никуда идти. Во сколько заканчиваются лекции? Ой, не нужно, в смысле, не надо за мной заезжать. Я же не одета. То есть мне надо будет заехать до да... в квартиру. Нет уж. Не назову я домом это пустое помещение. Я заеду и отвезу в квартиру. Не нужно, правда? Мы уже договорились с Сейдой, она меня подвезет. — Ладно, как хочешь. Недовольно буркает Андреас, отключается. Ну вот почему ты с ним такая холодная? Зачем наврала, что со мной поедешь? Качает головой подруга. Ладно, молчу. Добавляет, увидев выражение моего лица. Опрямая эта жуть, Нина, непробиваемая. В результате уезжаю за Невера одна. Пораньше отпрашиваюсь с лекции. Для меня ужин родственников Андреаса, пусть они очень гостеприимные, это испытание. Нам ведь придется играть любящую пару. Нельзя шарахаться от мужа, как от прокаженного. Сразу иду в ванную, сначала включаю горячий душ, потом делаю максимально прохладно. Сушу волосы, расчесываю, наношу легкий макияж. Выбираю платье кремового цвета. Очень красивое. Очень приятная ткань, будто ласкает тело. Простой и одновременно благородный образ. Невольно задумываюсь, одобрит ли мой наряд Кролидис. И тут же раздражаюсь на себя за эти мысли. Проходит больше трех часов, но муж так и не приезжает. Я, разумеется, не звоню ему. Если вечер сорвется, буду только рада. Только немного глупо себя в нарядном платье в пустой квартире чувствую. Звонок в дверь. Соседка. Ой, какая ты красивая, Нин. С мужем куда-то идёте? Должны поехать к его родным. Вздыхаю. Не вижу энтузиазма. Хихикает София. Что, не повезло с родственниками? Да нет, они хорошие. Звонит мобильный. Это мать Андреса. Здравствуйте, Елена. Дорогая, мне очень жаль, но Андрей задерживается. Застрял на другом конце города. Там авария. Он в порядке? Сердце замирает, на глазах выступают слезы. Пульс разгоняется мгновенно, тяжело дышать. София подходит ко мне, смотрит встревоженно. О, Боже, не волнуйся. Он лишь застрял в пробке с компаньоном. С ним все хорошо, но там ад. Не проехать, все перекрыто. Он сразу приедет сюда, потому что до вашей квартиры ему куда дольше добираться. Я выслала за тобой водителя. Я могла бы и такси взять. Знаю, милая. Зен будет у тебя с минуты на минуту, уже подъезжает. Хорошо. До встречи, дорогая. Что случилось? с тревогой спрашивает София. Ничего серьезного. просто мне надо ехать одной. Муж подъедет с работы, сюда не будет заезжать. Мой голос все еще дрожит. Я не могу сейчас обдумать произошедшее. Понять, почему так сильно испугалась. Возможно, я бы так переживала за кого угодно. Но все же реакция напугала меня. Ведь Андреас для меня чужой человек, посторонний. Или нет? Я ведь не влюбилась? Такой сумбур чувств, просто кругом голова. Хочешь, с тобой поеду? Ты такая бледная. Я даже не знаю, С одной стороны, я была бы очень рада компании, с другой, как я могу без спроса взять с собой подругу? В результате перезваниваю Елене и спрашиваю, можно ли мне приехать с подругой. Дорогая, конечно же, мы все будем только рады. Знаешь, мы хотели просто посидеть по-семейному, но у нас неожиданно все поменялось, приехали гости. Они в Афинах всего пару дней пробудут. Так что у нас большая вечеринка, и мы будем счастливы познакомиться с твоей подругой. Спасибо, Елена. Да, водитель уже позвонил в домофон. Мы спускаемся. Жду вас с нетерпением, дорогая. Мы забегаем в квартиру Софии буквально на секунду. Девушка переодевается, расчесывает волосы, Все это занимает буквально несколько минут. Пока я оглядываюсь с интересом, ведь я еще не бывала у нее. внутри все равно сохраняется дрожь. Вдруг понимаю, что отчаянно хочу увидеть Андреса. Это странное осознание.